Глава 16. В прошлый раз попытка посетить учебную часть закончилась полетом множества стрел и диким ужасом. Тот факт, что я так и не узнала, зачем меня вызывали, как-то выветрился из головы. Зато стрелы не забылись, и, поднимаясь на ноги, я ощутила, как по спине пробегает колючая ледяная змейка. В поисках поддержки бросила взгляд на Лекса, а жених нахмурился. Он был после испытания прямиком с полигона, грязный и уставший. Наверное, логично, что Арграс со мной не пошел. Тем не менее, неприятным маршрутом я следовала не одна. По кивку жениха роль моей охраны выполняли Корни и Кайрам. Когда мы пересекали главный зал, я, конечно, обратила внимание на ту самую доску. Аргресс по-прежнему возглавлял список адептов, а разрыв снова увеличился. Цифра была такой, что Кайрам присвистнул, а Корни беззлобно назвал Лекса говнюком. Мы продолжили путь. Парни проводили до дверей приемной, даже попытались сунуться внутрь, но их не пустили. Меня же, наоборот, ждали, и я очутилась в не очень-то приятной компании. Сразу пять преподов, Норк и Хазлер в их числе. «Доброе утро, Ильена», — произнес магистр Хазлер. «Ни о чем не хотите нам рассказать?» Я внутренне смутилась, но промолчала, а Хазлер заложил руки за спину. «Видите ли, какая странность, Ильена, на двух последних испытаниях ваш жених был как-то подозрительно собран, слишком уж готов к разного рода сюрпризам». «А я-то тут при чем?» Вопрос вырвался сам, но неважно. Важно, что мне не поверили. Нам известно о специфике вашего дара или и есть версия, что это вы предупредили Лекса, что в двух последних испытаниях он фактически мухлевал. Я изобразила тотальное недоумение, но, увы, дураками преподаватели не были. Нас предупредили, что дар слабый, что предсказания вы делать как бы не умеете, но кто же знает, совпадения слишком выразительны. А раньше Лекс не удивлял? Преподы переглянулись, на их лицах читалось дружное. Удивляло еще как, но... «Просто скажите, вы помогали каким-то образом адепту Арграсу?» Вновь обратился ко мне Хазлер. «Разумеется, нет», — не моргнув, солгала я. Хазлер недобро прищурился, Норк тоже. Пока они молчаливо напирали, дверь открылась, и в приемную просочился уже умытый, переодевшийся в чистой лекс. Неудивительно, что я испытала облегчение. Правда, обрадовалась. «А вас, адепт, мы и не вызывали». Тут же припечатал препод, имени которого я не знала. «Простите, магистр», — отозвался Лекс, прикладывая ладонь к груди и отвешивая вежливый поклон. «Но это моя невеста, я за нее отвечаю». Так себе аргумент, вообще ни о чем. Но Хазлер махнул рукой, давая добро. Миг, прикрытая дверь, и... «Давайте, Ильена, мы все равно выясним». Я догадывалась, что будет, если мое вмешательство подтвердится. Скорее всего, с Лекса снимут баллы за испытание, а потом влепят штраф. «Разумно? Вроде да, но... Почему такая несправедливость? Почему для моего жениха готовят не столько испытания, сколько ловушки? Что за чрезмерная предвзятость?» Я согласна, что порой он сам нарывается и что характер у него не сахарный, но это же не повод гнобить. А следом, как удар молнии, перед глазами промелькнули все мои видения, и я вдруг поняла, там, в будущем, мой муж будет регулярно участвовать в самых опасных заварушках. Не потому ли мой дар пробудился? Что если сама наша истинность создана для того, чтобы кто-то подсказывал, уберегая этого невозможного мужчину от бед? Я даже обернулась, чтобы взглянуть на Алекса, и Я ему не помогала. Мы проверим, Ильена, не дрогнул Хазлер. Конечно, проверяйте, дернула головой я, Алекс нахмурился. Мне же очень, да чесотки в языке захотелось спросить про монстров пустоши. Кто позволил нарушать правила? Ведь пустошь — закрытая территория, а оттуда монстров уж тем более нельзя. Что, если эти монстры адаптируются? Что, если сбегут и расплодятся? Кто-нибудь вообще задумался об опасности, которая грозит простым жителям? Но я промолчала. Прикусила язык и вообще выдохнула. А норк? Полагаю, в качестве первого дисциплинарного взыскания нужно лишить адепта Аргроса и леди Ильену привилегии покидать территорию школы. «Я встрепенулась. Речь про выходной?» «Мастер», — начал Арграс недобро. Судя по тону, у жениха были большие планы на ближайшую вылазку. «Поддерживаю», — сказал Хазлер. «Это будет разумно. И уже нам. В ближайшее время сидите в замке». Лекс тихо застонал. Я же развернулась и, посчитав, что разговор окончен, отправилась на выход. Но тут меня окликнул тот самый безымянный магистр. «Леди Ильена, кстати!» Голос прозвучал уже не строго, а почти ласково. Когда там ваше дежурство? Я посмотрела косо и опять-таки догадалась. Ситуация была неоднозначная, и мы с Аргросом в какой-то степени виноваты, но... А вот фиг им вместо пирожков. Нет, и еще раз нет. Пусть покупают выпечку в каком-нибудь из городов Империи, раз у них тут порталы. Пусть делают что угодно, а я больше палец о палец на той кухне не ударю. Максимум кашу с комочками сварю. Так когда? Подтолкнул магистр. Не знаю. Тут я кивнула на Лекса. «Дежурство распределяет староста». М -м -м -м. И все уставились на Аргроса. Тот тоже нахохлился и, кажется, мечтал показать преподам неприличный жест. Нам удалось уйти от ответа на этот вопрос. Сбежать из приемной тоже получилось. Зато дальше. Увы, но идея отправить Лексу, самое жирное всех моих видений, точно была провальной. Стоило остаться наедине, как по мне прошелся обжигающий взгляд. Мурашками дело не ограничилось. Повинуясь взгляду жениха, по телу прокатилась тягучая волна жара. «На занятие опаздываем», — внезапно охрипшим голосом сказала я. «Уже опоздали», — сказал Лекс еще более хрипло. Эти нотки, эта интонация, да и сам Лекс в своем форменном плаще и с влажными после души волосами вызвали целую бурю. Пришлось очень постараться, чтобы этот всплеск потушить. Мы направились к аудитории, и рука истинного, которая вновь лежала на моей талии, прямо-таки прожигала. Вчера, когда Лекс вдруг отморозился и совершенно обо мне забыл, я злилась. Мне хотелось вернуть все обратно, но кажется, я была неправа. Противоречивость собственных чувств злила еще больше. А еще выходной этот. Уже известно, куда откроет портал. Спросила я, чтобы перебить гнетущее молчание, в котором мы шагали. Да, в Роузмин. Ну вот, еще и Роузмин. Тот самый город, где уличный театр, какая-то особенная лавка сладостей и прочее прекрасное, чего настолько что лишили. В общем, выходной обещал быть отвратительным. Кажется, я начинаю эту академию очень сильно не любить. Я сказала об этом вслух, Алекс подарил внимательный взгляд и ответил каким-то ну очень многообещающим тоном. «Выходной будет хорошим, Ильена, даже не сомневайся». Я фыркнула и попыталась сосредоточиться на насущном. «Что там у нас в расписании? Опять политические интриги и яды? Что ж, придется вникать. Хотя бы для того, чтобы понимать, какую начинку можно добавить в пирожки». Глядя, как Онила, Фили и прочие девчонки покидают этаж, я грустила. Обычно подруги одевались по-мужски, но сегодня был особенный день. Адептки Академии Торна облачились в платье, сделали прически и даже накрасились. Они выглядели непривычно и мило. Им предстояла прогулка, магазины, развлечения. А я смотрела и молчаливо надеялась на безбашенность своего истинного. Лекс ненормальный, так может придумает, как нам улизнуть? Оставшись одна, я принялась мерить шагами пространство возле своей двери. Ходила по коридору в ожидании чуда, но чуда не произошло. Жених явился через полчаса, и было понятно, что портал уже закрыли. В общем, овы. «Привет», — сказал Лекс, складывая руки на груди и прислоняясь плечом к стене. «Ну что, на завтрак?» «На завтрак», — ответила я со вздохом, и мы пошли. Отправились в столовую, только вот неприятность. Сегодня дежурных не было. Даже преподы в большинстве своем предпочли воспользоваться порталом и позавтракать в городе. Зато доступа к кухне никто не закрывал. Очутившись в знакомом помещении, я огляделась и поморщилась. И если сейчас кто-нибудь вновь заикнется о пирожках, ему конец. Но Аргрес повел себя совершенно иначе. «Чего бы тебе хотелось, Ильена?» «Оказаться подальше от тебя», — буркнула, не подумав. Бровилекса тут же подпрыгнули, лицо вытянулось, но маг не расстроился. Просто фыркнул и парировал. «Это, дорогая моя невеста, невозможно. Мы вместе навсегда». Я посмотрела жалобно, а жених исполнился прежней самоуверенности. Спросил тем же беззаботным тоном. «Так чего хочешь?» «Имею в виду на завтрак, а не вообще». «Наверное, яичницу с беконом, салат». «Отлично», — отозвался Лекс. «Присаживайся». Арграс указал на стол, за которым обычно завтракали, обедали, ужинали дежурные. Я немного удивилась, но спорить не стала. И очень скоро пронаблюдала любопытную, приятную картину. Лекс готовил на двоих. Причем тут обошлось без обнаженки и фартуков на голое тело. Жених в какой то веке не выпендривался, а просто стоял у плиты. Он даже кофе сварил и подал его с такой галантностью, что я дрогнула. Салат тоже получился весьма вкусным. Неожиданно, если вспомнить, что Лекс презрительно называет салатой травой. Мы сели завтракать, как приличные воспитанные люди. Даже смущающих обжигающих взглядов не было. Напротив меня сидел не выпендрежник, а нормальный человек. «Кстати, а какой у тебя талант?» — спросила я. Лекс хлебнул кофе, прежде чем ответить. «Иногда мне кажется, что мой талант — бесить преподов». Я невольно улыбнулась. «А если серьезно, я удерживаю броню, умею делать свое тело почти непробиваемым, словно на мне вторая, очень прочная кожа». «Ммм, вот значит, как тебе удается быть лучшим из лучших!» Аргресс кивнул. «Но дело не только в таланте», — хмыкнул он. «Я сам по себе особенный, понимаешь?» «Особенный и скромный», — добавила я иронично. Лекс оскалился и спорить не стал. Зато чуть позже, когда от тарелки опустили, жених спросил, «Чем хочешь заняться?» «Не знаю, может, в библиотеку?» «Опять твоя дубинка страсти!» Щеки обдало жаром. Сразу вспомнился сон, в котором Лекс эту самую дубинку припоминал. «Нет, драконы!» Жениха сразу перекосило. Драконы ему по-прежнему не нравились. Можно было уточнить, почему он так относится, но тут и без слов очевидно. Ревность. Все девушки любят драконов, а парни нет. «Смыслу сидеть в библиотеке?» — отозвался Лекс. «Давай-ка лучше устрою тебе экскурсию». Я поспешила напомнить, что он уже устраивал. «Это другое», — сказал Лекс, и пусть на секунду, но взгляд стал предельно хитрым. Вероятно, следовало отказаться. Но, во-первых, ни в какую библиотеку мне не хотелось. А во-вторых, было интересно, как на этот раз проявится жених. Завтрак, например, был приятным и вкусным. Так что, если и экскурсия понравится? Вдруг в ходе этой прогулки он извинится за торт, за в ночи пирожки, за вопиющее применение заклинаний. В общем, я кивнула. Тут же заметила мелькнувшую на губах Лекса улыбку. Это был красный флаг. Но следующая фраза подкупила и полностью усыпила бдительность. «Тогда помою посуду и пойдем». Спустя 10 минут мы уже шагали по опустевшему замку. И вот странность, когда в этих стенах присутствовало полутысяча убийц разной степени умелости, мне было спокойнее, а прямо сейчас начала накатывать какая-то жуть. Смутное, нервное, невнятное ощущение чего-то, вот даже не понимаю чего. Когда Лекс указал на зловещего вида арку, уводящую куда-то во тьму, я не выдержала и спросила, «Мне точно понравится?» «Точно! Этот коридор упирается в тайный проход, который выходит за стены замка. Там сад, и очень красиво». «Ну, если сад, то я согласна». Но все получилось вообще не так. Едва мы шагнули в арку, по стенам начали вспыхивать магические светильники. Затем была лестница, уводящая вниз, и потайная дверь, которую Лекс с легкостью открыл. Он сначала отстранился, галантно желая пропустить внутрь, но тут же опомнился. Впрочем, нет, не в этот раз. А в итоге в проем мы шагнули вместе. Арграс привычно придерживал меня за талию. Дверь за нами сразу закрылась, послышался неприятный, зловещий стук. Я напряглась, а истинный спросил насмешливым голосом. «Страшно?» «Ну, не весело точно». Рука, лежавшая на моей талии, уверенно подтолкнула вперед. По стенам снова зажигались светильники, а коридор имел уклон, мы спускались под землю. С учетом того, что замок огибает река, охот ведет на ту сторону, уклон был логичен, но меня все равно напрягало. «Все хорошо». Видя мою нервозность, успокоил лекс А в следующий миг сработала ловушка. Пол вдруг пришел в движение, вздыбился и прокатился волной. Словно огромная змея, которая решила изогнуться. Я тут же потеряла опору и начала падать, но Аргресс не позволил. Схватил меня и выругался, но как-то не очень натурально, словно на показ. «Кажется, влипли», — бросил он. Резкий разворот, только вернуться назад не получилось. Пол дрогнул снова, а после второй, сбивающей с ног волны, частично провалился. «Между нами и потайной дверью возникла пропасть». «Что это?» — в ужасе выдохнула я. Зато магические светильники горели по-прежнему, и когда волна сошла на нет, когда непонятная магия успокоилась, мы очутились в том же абсолютно безопасном коридоре. То есть выглядел он спокойно, даже обыденно, если не считать образовавшийся провал. «Что происходит?» — выдавила я. Лекс озвучил очевидное. «Очередная ловушка». Прозвучало опять-таки странно: то ли Аргрос человек с железными нервами, то ли он был к подобному повороту готов. Нам придется пройти до конца, чтобы выбраться, сообщил жених, и я напряженно вцепилась в его рукав. А в следующий миг поймала я отголосок приступа. А в глазах потемнело. Голова закружилась, а тело ослабло, но тут же пришло в норму. Идем, Ильена, сказал Лекс и в голове мелькнуло. Что все-таки не так с этой Академией, с женихом и моим телом? Что за ерунда? но размышлять было некогда да и возможности мне не дали лекс властно потянул дальше просто слушайте меня и все будет хорошо Мою ладонь он сжимал как в тисках но двигались мы медленно прислушиваясь и подмечая детали лекс беспрестанно оглядывался в какой-то момент я тоже обернулась чтобы обнаружить провалившийся пол начал подниматься правда восстанавливался он со стороны двери там появился островок до которого не допрыгнуть но и если мы остановимся и дождемся когда не дождемся Перебил Арграс. И я слышал про ловушки этого коридора. Скоро будет вторая волна обвала. Я вздрогнула, а потом сообразила. То есть ты знал, что тут ловушка? Знал, что здесь опасно? Мы в Академии Торна, детка. Тут везде ловушки. Он сказал это так просто, что я разозлилась. Одно дело, когда вляпываешься в неприятности случайно, и совсем другое, когда тебя в них целенаправленно тащат. «Я тебя убью», — пообещала Арграсу. «Ты в меня влюбишься», — уверенно парировал он. Дар речи на секунду пропал, а потом я вспомнила о спрятанном за голенищем кинжале. Ощущение опасности накатило с новой силой. Дар о чем-то предупреждал. «Мы можем подать сигнал? Как-то сообщить преподам?» Выдала новую разумную идею я. Все преподы ушли в Роузмин. «Так не бывает. Кто-то точно остался». Арграс бросил хмурый взгляд. «Уж кто, а он обращаться за помощью и не думал». «Лекс!» — воскликнула я. А вот громких звуков не надо. Мы выберемся. Просто успокойся и слушайся. Нет, я его точно убью. Еще шаг, второй, и тут за стеной зашуршало. Звук был до того мерзким, что кровь похолодела. Я вцепилась в лекса до белых костяшек, а он на мгновение застыл. Следом был приказ. Бежим, Ильена. Но убежать мы не успели. Все произошло раньше. В стене вдруг появилось большое круглое отверстие, и нас атаковала каменная, лоснящаяся от магии змея.